Глава 8. Ян до сих пор не мог до конца поверить, что это действительно случилось. Что Нина совершила такую глупость. Нина, которая всегда считалась самой спокойной и разумной из эйлеров. Каждый раз вспоминая, в каком виде он застал ее в квартире, Ян испытывал бессильный злой стыд. Понятно, что все это сводится к ее то уходящему, то приходящему сожителю. Так разве это открытие? разве нынешний поступок Захарки стал откровением для кого то кроме нины с этим типом достаточно пообщаться пять минут чтобы понять пользы от него не будет никакой и ни в чем причем ясно это было с самого начала годы ничего не изменили но нина упорно цеплялась непонятно за какие иллюзии изучала его пыталась воспитывать а смысл не нужно 14 лет жевать кусок конского навоза чтобы догадаться что это не арахисовая халва. Ну хорошо, Захар совершил глупость. Так зачем спиваться из-за этого? Да если бы она все рассказала Яну, он бы этого ни к никчемушника уже в бароний рог скрутил. А что сделала она? Она позволила своим детям увидеть ее в образе странного, ползающего на полу нечто. Все это Яну отчаянно хотелось высказать в лицо Нине. Потому что если все закончится так просто, она не поймет, не осознает и через неделю на диване среди подушек снова затеряется Захарка. Так что он готов был устроить старшей сестре выволочку, но Александра не позволила. «Оставь ее в покое, пожалуйста», — мягко сказала она. «Ничто так не наказывает человека, как его собственная совесть. Другой вопрос в том, что сегодня настоящая совесть мало у кого осталась. Но у Нины есть. Ей сейчас очень плохо, а ты сделаешь хуже». «Да я вообще уже не понимаю, что хуже, а что лучше. Ну как она могла? Она же старшая!» «И что? Тебе не кажется, что ее старшинство — источник проблемы, а не решения? От Нины всю жизнь требовали самостоятельности и помощи другим. Ее, как и нас, приучили к мысли, что помощь для себя просить нельзя. А теперь ты удивляешься, что она попыталась справиться сама, но не смогла. ну все равно, Саш, ну я не знаю». Ну не знаю, как с ней общаться после этой глупости, которую она сделала. Я сделала еще большую глупость. А ты меня простил? Вот тут она, как всегда, попала в точку. И словно этого недостаточно, она прильнула к нему, совсем как в детстве, когда успокаивала его после очередной бурной ссоры с их папашей, закончившейся, как всегда, парой оплеух. Годы прошли, а ничего не изменилось. Ее трюк снова сработал. Ян почувствовал, как болезненно жаркий гнев в душе угасает. «Все равно не представляю, какой будет наша следующая встреча». Тяжело вздохнул он. «А ты не торопи события. Прямо сейчас Нина согласилась отправиться на лечение. Она действительно хочет этого, и болезнь, условно говоря, еще на начальной стадии. Так что все будет хорошо. Наша задача не сыпать тут порицаниями, а прикрыть ее перед Пашкой покажи давай сосредоточимся на деле. Да уж тут было о чем поговорить. я до сих пор не решил, что делать с новыми знаниями о долине Вереска. То, что Александра там обнаружила, было чудовищно, но исключительно с моральной точки зрения. По закону, тут разве что административка. Да и то Ян даже не сомневался, что если бы он привел экспертов в лес прямо сейчас, они не нашли бы там и домика. Вопрос в том, связано ли это со смертями Эдуарда и Маргариты. Возможно, они увидели то, что видеть были не должны. Застали какого-то влиятельного за такими вот грешками. Нет, все равно не складывается. За такое могли пожертвовать Маргариты. Уже понятно, что люди для Яковлева ресурс. Но Эдуард Дежуров был богат. Даже те, кто не знал о его влиятельном отце, побоялись бы связываться с ним. По той же причине его не сделали бы частью каких-нибудь диких развлечений для клиентов. Для Маргариты такой печальный вариант как раз возможен, но тогда вряд ли обошлось бы без изнасилования, а его не было. Короче, куда не пойти темный лес во всех смыслах. Чтобы окончательно в этом не запутаться, Ян решил сосредоточиться на другой стороне расследования. Он рассказал Александре обо всем, что узнал от Андрея о необъяснимом интересе молодых людей к клинике репродуктивной медицины и исчезающих там клиентах. «И что? Он все это снимал?» Равнодушно поинтересовалась Александра. Равнодушие было таким показательным, что даже не претендовало на искренность. «Делать им больше нечего. Делать ему как раз есть что. Просто ему важно быть связанным хоть с чем-то, что касается тебя, я так думаю. А ты мужикам учуешь». «Ты знаешь, твое мнение по этому вопросу так драгоценно, что давай ты убережешь его от глаз людских, засунув туда, где глубоко и темно». «Не кипятись», — примирительно улыбнулся Ян. «Если оставить в сторону ваши личные терки с Андреем, он и правда помог». Они начали собирать информацию о клинике репродуктивной медицины «Амелия». И вот тут Близнецов подстерегал грандиозный сюрприз. Владелицей этого внезапного центра притяжения юных умов оказалась Илона Яковлева, мать Вадима Яковлева, директора Долины Вереска. Слово «совпадение» в беседах близнецов звучало бы издевательством. Они ведь сами искали связь между местом, где Эдуард покинул свою машину, и домом отдыха. Теперь эта связь появилась, и она была куда серьезнее, чем они предполагали если учитывать, что в долине Вереска многое намекало, что истинный руководитель там – женщина. Правда, пока все ограничивалось намеками и интуицией. Помимо кровной связи владельцев, эти два бизнеса не связывало ничто. Илона не числилась в долине Вереска ни основательницы, ни сотрудницей. Не только сейчас, вообще никогда. Впрочем, дом отдыха открылся только пять лет назад, Возможно, она изначально готовила там все под сыночка, а сама стремилась остаться серым кардиналом. Я не сомневался, что если бы они опросили персонала клиентов, многие подтвердили бы, что Илона часто бывает в долине Вереска и даже играет там значимую роль. Ну и что с того? Это не запрещено законом. Сыну помогать. — Как думаешь, почему она так старательно открестилась от пансионатика этого? — спросила Александра. Хотела, чтобы сыночка чувствовал себя самостоятельным или готовила подушку безопасности на случай, если то гнездовище все же раскроет. Все зависит от того, кто он в большей степени, заботливая мать или расчетливая стерва, а этого мы не узнаем, пока не побеседуем с ней. Илона Яковлева и правда сделала все возможное, чтобы представление о ней можно было составить только приличной встрече. Она минимизировала свое присутствие в социальных сетях. У нее там не было страниц, Она нигде не размещала свои фотографии. Она очень редко соглашалась на интервью, а если и соглашалась, то говорила строго по делу. В свете последних событий такая скрытность вызывала немало вопросов. У них не было никаких оснований для допроса и лоны. Даже повода не было. Они вели дело Маргариты. Расследованием смерти Эдуарда по-прежнему занимался другой человек. А Маргарита вроде как не была связана с этим районом. Пришлось пойти на небольшой обман. Они добавили Маргариту на одну из фотографий, сделанных с записи камер наблюдения. Так что с Илоной Ян связывался на вполне законных основаниях. Это давало близнецам не так уж много. Она наверняка знает от сыночка, что они приезжали в долину Вереска. Она может отказаться от встречи, и никакое смонтированное фото ее не вынудит. А если она адвокатов привлечет, близнецам еще и достанется однако до такого не дошло илона как и ее сын активно шла на контакт с полицией всем своим видом показывая что ей нечего скрывать она пригласила их прямо в клинику и вот уже они попали за те самые запертые двери внутренне казалось ничего подозрительного Амелия выглядела именно так как должна выглядеть дорогая клиника репродуктивной медицины белые коридоры успокаивающие картинки на стенах вежливые сотрудницы в белых халатах Только женщины. Мужчин Ян здесь не видел. Как не видел и того самого молодняка, который привлек внимание Андрея. Получается, у Илоны был какой-то способ предупредить своих подозрительных клиентов, всех сразу. Это указывало на продуманный, хорошо налаженный бизнес. Илона встречала их в своем кабинете, просторном и светлом, похожем на уютную гостиную в старой квартире. Диваны, кресла, пуфики и полочки занимали тут куда больше места, чем рабочий стол. Да и этот стол не предполагал беседу с визитером. Стульев возле него не было. Все, кто приходил к Илоне, усаживались на креслица и диванчики. При обсуждении деликатных вопросов с клиентами это, может, и было правильно, а вот при беседе с полицейскими чуть напрягало. Сама Илона тоже не тянула на стальную бизнес-леди. Она, женственно красивая, светловолосая и голубоглазая, сразу вызывала доверие и симпатию. Под белым халатом она носила платье с цветочным узором, а не костюм. А когда она проходила мимо, можно было почувствовать ванильно-сладкий запах ее духов. Должно быть, ей многих удалось обмануть. А в том, что это искусный обман, Ян не сомневался. Он пока мало что знал об Илоне Яковлевой. Перед встречей у него было не так уж много времени на подготовку. Но он уже выяснил, что никакого влиятельного мужа у нее нет, она ведет бизнес одна да еще и за сына присматривает. Женщина, способная на это, по определению, не может быть нежным цветочком. А вот зачем она врет? Вопрос отдельный. «Чем могу быть вам полезно спросила Илона. Говорила она мягко и вкрадчиво. «Кто б сомневался. Вы знаете эту женщину?» Александра протянула ей фотографию Маргариты. «Нет, не думаю. А почему вы спрашиваете? Ее часто видели возле вашей клиники». «Видели, как она заходила?» — уточнила Илона. «Нет, только на этой улице». «Ну, тогда она ходила не ко мне. На этой улице много чего расположено». «Вы уверены, что она не была вашей клиенткой?» — настаивала Александра. «Вряд ли вы их всех знаете в лицо. Представьте себе, знаю». «У нас тут не какой-нибудь проходной медицинский центр, где люди бывают один раз. У меня хватает времени познакомиться со всеми, кто доверяет мне свое будущее». «Не сказал бы, что у вас так мало клиентов», — заметил Ян. Свидетель сообщил нам, что поток гостей сюда довольно большой. Илона все так же мило улыбалась, но в ее глазах мелькнуло нечто подозрительное, похожее на раздражение. Я не сомневался, что ей очень хотелось бы узнать имя этого свидетеля, однако она была слишком умна, чтобы спросить. «К сожалению, об этом я говорить не буду», — заявила она. Право не имею. Мы пока говорим не о конкретных людях. Тем не менее, мне дорога репутация клиента в целом. Я очень уважаю труд полиции и стремлюсь облегчить его в меру сил, но делать это я буду лишь до определенного предела». Я уверен, что никогда не встречал эту девушку. Означает ли это, что я больше ничего вам не подскажу?» Она хотела вывернуться. Это чувствовалось. Однако Ян ожидал, что так будет. Он до последнего не был уверен, что пойдет на этот шаг, а сейчас вот решился и открыл на мобильном скан той самой фотографии, которую нашел в квартире Дежурова. «А вот об этом мужчине вы что-то знаете?» Его видели как раз входящим в эту клинику. Вот тут был блеф, совсем как в покере, и теперь Илона должна была реагировать. Если дежуров на самом деле никогда здесь не был, она воспользуется этим, чтобы закончить разговор. А если есть хоть малейший шанс, что кто-то действительно видел его открывающим двери, ей придется действовать осторожно. «Да, это лицо мне знакомо», — сдержанно кивнула Илона. «Это один из наших клиентов». «Бинго!» Стараясь избежать ненужного риска, она как раз выдала себя. И близнецы получили первое полноценное подтверждение, что Эдуард Дежуров регулярно бывал именно здесь. Сюда он пошел и в последний день своей жизни. Оставалось лишь выяснить, зачем. «А что он здесь сделал спросила Александра. «Простите, но это уже полноценная врачебная тайна. Странная какая-то ситуация получается». Его девушка здесь никогда не бывала, а он бывал. Нелогично ли было приходить вдвоем? Я не лезу в личную жизнь своих клиентов и про каждого по отдельности говорить не буду. Этот человек мертв. Думаю, уже поздновато говорить о врачебной тайне. Даже после смерти у человека остаются достоинство и тайны, которые он не желал бы разглашать, — указала Илона. Если вам так нужна информация, которая у нас о нем есть, запросите ее, пожалуйста, в судебном порядке. Иначе вы ничего не получите». Вот милая дамочка и показала зубки. Все они знали. Пока близнецы будут что-то там запрашивать официально, в амелии сочинят 33 сказки, объясняющие, что Дежуров бывал здесь на вполне законных основаниях, и с его смертью это никак не связано. Им пришлось уйти. Нет, Лона их не прогоняла. Она была мила до зубного скрежета и готова часами говорить о чем угодно — погоде, событиях в мире или котятках. Но вот правду она им не выдаст даже случайно. А если так, какой смысл терять тут время? Они как раз покидали клинику, когда сигнал смартфона оповестил Яна о новом письме. Придётся подзадержаться», — объявил он, увидев тему письма. «Что это?» Попросил знакомого собрать до на мадам Яковлеву. «Технически она мадмуазель», — заметила Александра. «А знакомого не Алиса часом зовут?» «Очень смешно. Знакомых у меня хватает. Выбирай кафе, посмотрим, что там на неё накопали, да и пообедать пора бы. Обязательно делать это здесь? Может, всё-таки вернёмся в центр?» Она занервничала так сильно, что не сумела это скрыть. Столь бурная реакция удивила Яна, но секунды на две, не больше. Не так сложно было разобраться, чего, а вернее, кого она опасалась. И ведь не зря. В обеденное время Андрей правда может казаться где угодно. Но поддаваться Ян не желал. Я не собираюсь мотаться по городу только потому, что два взрослых человека никак не могут подобрать для своих отношений другие буквы, кроме «Ж», «О», «П» и «А». Это сейчас была месть за Алису? Я вообще о нем не думала. Мне просто район не нравится но ты сразу поняла, кого я имею в виду». «Как будто так много вариантов». «Ладно, пошли сюда. Не пофиг». Но выбрала она всё равно то кафе, где было меньше всего людей. И со стороны дверей можно было сразу разглядеть, кто в зале есть и кого нет. Да и там, внутри, она потащила брата к столику подальше от окна. «Это кафе не просматривается из ветклиники вообще», — справедливости ради заметил Ян. «Иди к чёрту», — проворчала Александра. «Читай уже давай». Что тебе прислали?» Илона Яковлева могла сторониться внимание сколько угодно. При должном усердии и ресурсах добраться до ее биографии было несложно, и биография эта оказалась неожиданно интересной. Она родилась в середине 70-х в деревне, да еще и в многодетной семье. Родня у нее была не пьющая, но и звезд с неба не хватающие. Люди среднего достатка и в лучшем случае среднего образования. Братья и сестры Илоны подхватили родительское наследие и уже сами наплодили крепеньких, как осенние боровички, домохозяйств в родной деревне. Но не Илона, которая тогда еще была Ириной. Она удрала в Москву до совершеннолетия. На заре девяностых, которые стали весьма любопытной эпохой для искателей перемен. Как провинциальная малолетка выживала в столице первые годы, никто не знал. За ней не следили, смысла не было. В следующий раз Илона привлекла к себе внимание, когда родила сына от криминального авторитета. «Я так полагаю, что мы только что узнали вадимкой Вадимкину наследственность?» — поинтересовалась Александра, безразлично ковыряя вилкой салат. Салат и правда аппетитом не заряжал. «Да, других детей у нее вроде как нет. Многих женщин, оказавшихся в ситуации Илона, ожидала печальная участь. Отцы забирали у них детей». Что может сделать одинокая молодая мать против человека, наделенного огромной властью? Но Илоне повезло куда больше, чего и следовало ожидать от той, кто сумел выбить себе место под солнцем вопреки всему. Оно мудрилось так очаровать своего любовника, что он оставил сына ей и обоих вывез в Германию, подальше от непростой обстановки в семье. В то время одни преступники отбеливали себе имена, другие исчезали навсегда. Избранник Илона оказался во второй категории, куда более многочисленной. К началу нового столетия она лишилась покровителя, вместе с подросшим сыном перебралась в Турцию. Там она задержалась на семь лет, потом переметнулась в Эмираты, где и жила до возвращения в Москву. В ее биографии хватало пробелов. Отследить ее можно было только по перемещению между странами. Илона больше не меняла имя. Однако никто не брался сказать — чем она занималась в Германии и как семь лет выживала в Турции. Официальной работы у неё не было. Но невозможно жить семь лет без единого источника денег. В Эмиратах она как раз начала работать легально. Илона вошла в руководство небольшого, но очень дорогого отеля. «Вот так, после семи лет безработицы, и сразу принцесса», — хмыкнула Александра. «Это многое говорит о её безработице». Значит, за семь лет она получила опыт, достаточный для руководства отелем, куда простым смертным путь заказан. Вроде закрытого клуба. Ничего не напоминает? Долину Вереска. Это же очевидно. Думаю, у нее в Эмиратах все было прекрасно. Она просто дошла до того этапа, когда ей захотелось самостоятельности. Ага. Вопрос только в том, что она на самом деле умеет делать. Вот тут и Ян не мог дать однозначного ответа. Если бы Илона занималась только домом отдыха, можно было бы предположить, что она там реализует темные фантазии своих клиентов, вроде того кошмара, который Александра нашла в лесу. Но тогда непонятно, зачем ей было открывать такое странное дело, как клиника. По большому счету, два бизнеса Илоны Яковлевой были так же не похожи, как смерти Маргариты и Эдуарда, и так же откровенно связаны. Нам нужно выяснить, чем на самом деле занимаются в клинике объявила александр почему в клинике почему не в доме отдыха туда было бы проще попасть и закопать слишком любопытного гостя там тоже проще смотри какая ситуация получается расспросами мы ничего не добьёмся. на более серьёзные действия у нас полномочий нет Остаётся лишь отправить туда засланного казачка чтобы посмотрел да поразнюхал но если его поймают за таким в долине вереском могут и прибить а вот в клинике посреди города Будут вести себя осторожнее. Она не посреди города, а дежуров, возможно, погиб именно здесь, — возразил Ян. Но даже если так, кто из нас может туда прокрасться? Да никто. Вообще-то ты, как вариант, и не рассматривался. Туда, если кого пустят, то только женщина. Ну и что? Ты как не переоденся тебя узнают. Нет, Сашка, я этого не допущу. А кто тебе сказал, что речь идет обо мне? Меня ты, понятное дело, не пустят. «Нам нужна дама, очевидно, не связанная с нами, достаточно сообразительная, чтобы не попасться, и достаточно грамотная, чтобы заметить странности». «Я такую знаю». «Кстати, ты тоже». я Яны правда понимала о ком речь. Ему просто сложно было поверить, что сестра способна на такую наглость. Хотя не впервые же. Чему удивляться? «Мы не будем втягивать в это Алису», — отрезал он. «Тема закрыта. Но нам это нужно». Она может добыть бесценные данные. А знаешь, что еще она может сделать? Погибнуть. Очень и очень маловероятно. Мы ведь все время будем рядом. Да и потом, это не нам решать. Мы можем только предложить. Если она откажется, я даже не пикну. Но она не откажется, и Александра это знала. Когда речь заходила о помощи Яну, Алиса сама рвалась в бой. Вот только Яну не хотела злоупотреблять этой властью, о которой он даже не просил. А с другой стороны, клиника и правда бесконечно важна. Пришлось прибегнуть к последнему аргументу. «Даже если я попрошу ее, даже если она согласится, ее туда, скорее всего, не пустят». «Уже опустили», — отмахнулась Александра. «В смысле?» — я записала ее на консультацию сразу после того, как мы узнали, что Илона — это мамаша Вадима. «Александра Эйлер, да что ты говоришь?» «Сандра морис поправила она. Просчитываю наперёд всё, что я делаю. Это было не просто как ты и говорил. Туда не рвутся записывать людей со стороны. Этого я не говорил. Не придирайся к мелочам. Так вот, это чистая правда. Они сначала делают вид, что у них всё занято, даже при таких неадекватных ценах. Но и я, а точнее Алиса, девочка настойчивая. На следующей неделе у неё консультация. Ибо она их задолбала. А теперь представь, что некая дамочка проявила бы такую настойчивость после того, как мы встретились с Силоной. Сразу же. «Поливо», — согласился Ян. «Ещё какое». Но Алиса пока не согласилась. «Как будто этот приём так сложно отменить. Можно не отменять, можно просто не явиться. Они только будут рады. Суть не в этом. У них, как видишь, есть своя система прикрытия для особо настойчивых. Этой системой можно воспользоваться, чтобы осмотреться там». Ян еще спорил с сестрой, но уже знал, что согласится. И Алиса согласится. Только вот это еще совсем не радовало. Если припомнить, как и когда они встречались в эти недели, картина получается безрадостная. Выходит, он вспоминает об Алисе только когда ему хочется секса, еды или вот использовать ее для задания. Не человека мультитул. Однако, если Алиса думает, что его все устраивает, то зря. Прямо сейчас Ян не мог отвлечься и доказать ей это. Но он решил, что многое изменит, когда закончится расследование. Они расплатились и покинули кафе. Ян направлялся к машине, сестра шла рядом с ним, и причин задерживаться здесь у них не было. Однако Александра неожиданно перехватила его за руку и утащила в переулок с такой силой, что позавидовал бы любой маньяк. Ян опомниться не успел, как оказался за углом а для человека почти двухметрового роста — это редкий опыт. «Ты что творишь?» — возмутился он, опомнившись. «Тихо!» — шикнула Александра, осторожно выглядывая из-за угла. «Он там!» «Саша, ну твои проблемы с Андреем!» «Да при тут вообще Андрей? Посмотри лучше, кто там!» Кроме Андрея у Яна предположений не было. Пришлось смотреть. Александра указывала куда-то на другую сторону улицы, однако народу там хватало и Ян в упор не мог понять, кто ее так насторожил. «Да там нет никого!» «Возле зеркальной витрины. Рукавчики с глаз с посоветовал Александра. «Я его тоже чуть не упустила, но потом замечаю знакомые рожи». Там, куда она указывала, сейчас проходил молодой парень, явно замерзший в дорогом, но не подходящем для морозного февральского дня пальто. Такие вещички обычно носят те, кто привык передвигаться на машине, и периодически забывает, что на улице нет климат-контроля. Ренёка, правда, был знакомый, но не слишком хорошо, и ситуации спасло то, что у Александры память на лица получше, и она всегда на стороже, вот и замечает боковым зрением то, что он благополучно пропускает прямым. «Где мы его встречали?» Наконец сдался Ян. «Как ты умудряешься быть одновременно половиной меня и дундуком? Ума не приложу!» «Мы его не встречали!» Мы его видели на фото. Это же Ванечка Гореев с собственной персоной. Вот теперь Даяна наконец дошло. Близнецы не вели дело об убийстве Эдуарда Дежурова, но собирали по нему все материалы, до которых могли дотянуться. Среди них был отчет о допросе Ивана Гореева, того самого приятеля, владельца дачи, который пригласил Кирилла на вечеринку. На допросе он не сказал ничего плохого. Подтвердил, что действительно ждал Кирилла в этот день и час. Так ведь сам Иван прибыл в дачный поселок намного раньше. Никто не видел машин, сворачивающих на ту дорогу с шоссе. Но что, если машина выехала из дачного поселка, а потом вернулась туда же? Даже официальное следствие допускало такой вариант. Правда, насколько было известно Яну, Гореева ни в чем не подозревали. Но чего еще ожидать от следовательницы, которая назначила себе виноватого с самого начала? А Иван, получается, не защитил Кирилла своими показаниями, а подставил. Ему нужен был кто-то, кто найдет тело и точно не будет знать, откуда оно взялось. Кирилл Эйлер подошел идеально. И все это показалось бы маловероятным коварством для простого московского студента, если бы не одно «но». Прямо сейчас Гореев спешил прямиком к клинике Амелия. Он нажал на звонок, кутаясь в свое бессмысленно дорогое пальтишко, дождался, пока ему откроют, и поспешил скрыться внутри. При этом вид у парня был не просто нервный, болезненный. Иван выглядел как человек, который не хотел приходить сюда, но не мог не прийти. «Сдается мне, ему нерепродуктивное здоровье поправить приспичило», — указала Александра. «Это домысел, а вот тебе факт. Одному участнику этой истории мы уделили непростительно мало внимания». Мы понадеялись на уважаемую Инну Дмитриевну. Значит, надо исправляться. Успеем. А пока звонялись.